Глава 13. Ну наконец-то, выдыхает Алёнка, когда классный руководитель объявляет, что они отлично справились с работой и могут быть свободны. Мимия для ни секунды Глоскова спешит в раздевалку, чувствуя, что ещё чуть-чуть и настроение будет окончательно уничтожено. Впрочем, от него уже толком ничего не осталось. А все эти проклятые обсуждения одноклассников новогодней вечеринки, на которую Глоскову, естественно, никто не удосужился позвать. Не то чтобы Алёнке сильно хотелось. Но всё же было мало приятного в течение часа, пока они украшали класс, слушать все эти разговоры и ловить косые взгляды, в которых отчётливо читалось: ты здесь лишняя. Сколько глазкова не убеждала себя, что ей плевать, а всё равно цепляло, заставляя чувствовать себя какой-то неполноценной и бесконечно одинокой. Это бесило и вызывало досаду. В преддверии Нового года хотелось совершенно иных эмоций. Раньше Алёнка обожала предпраздничную суету: покупку подарков, обсуждение праздничного меню, нарядов, школьные ёлки и где они с друзьями встретятся после боя курантов, чтобы запустить салюты и сходить на горку. Аленка всегда с нетерпением ждала середины декабря, когда весь город начнет сверкать разноцветными огняками гирлянд, пробуждая в душе предвкушение чего-то чудесного. Теперь же перспектива провести новогоднюю ночь с родителями у телевизора омрачала и без того не лучшее настроение. Алена, конечно, в силу возраста и характера старалась не унывать, но в такой обстановке это было сложновато. Если бы только мама отпустила её в родной город к бабушке с дедушкой и друзьям. Но нет. Ольга Андреевна, насмотревшись новостей и наслушавшись рассказов про беспредельных братков, теперь не отпускала дочь даже на улицу после 8. Что уж говорить про другой город? Вот и получалось, что все Оленкины ожидания свелись к письму от Бори Шувалова. Она страшно переживала, что ничего из их с Гладышевым затеи не выйдет, и в то же время боялась, что все получится, и ей придется играть эту в высшей степени странную роль. Господи, как же она намучилась с первым письмом! Вопреки собственной убежденности изображать зацыкленную на себе страдалицу оказалось не так уж легко. Алёнка посыпалась буквально на первой же строчке. Не в силах назвать парня ни интимным, любимый, ни уж тем более глуповатым юсиком. Глазкову передёргивало каждый раз от этой идиотской кличке, да и от Машки в целом. Однако поначалу Алёнка всё же решила не рисковать и придерживаться стиля этой девицы. Сухой пересказ событий, немного нытья, жалоб, сожаления о себя любимой, Правда, перечитав сей опус и последнее письмо Бори, поняла, что такой парень достоин чего-то большего, поэтому добавила немного тепла, юмора и заботы. В тот момент это казалось таким правильным, что никакие доводы рассудка не смогли переубедить её. Но стоило отправить письмо, как на неё тут же нахлынули сомнения и с тех пор не отпускали вот уже полторы недели. поверил или почувствовал подлог. Задавалась она вопросом, проверяя каждый день пустой почтовый ящик. Этим же вопросом она задаётся и сейчас, выходя из школы с едва заметной улыбкой, втягивая наполненный морозной свежестью воздух. После школьной духоты с её склочной атмосферой мороз оказывает поистине очищающий эффект. На душе сразу становится светлее и веселей. Словно скинув с плеч 10 кг, Алёна бодрым шагом пересекает школьный двор и спешит в кондитерскую за своим любимым шоколадным батончиком с марципаном. Привкушая терпкий вкус миндаля, она не сразу замечает незваного провожатого, пока он, в отличие от неё, не продолжает свой путь, не обращая внимания на красный свет светофора. У Алёнки сердце едва не выпрыгивает из груди, когда тощий уже подросший, но всё ещё щенок выбегает на дорогу и улицу, оглашая истеричный гудок клаксона и визг шин. Перепуганный малыш поджав хвост, растерянно замирает, но к счастью, загорается зелёный свет. Алёна немедля бросается к дворняжке и, подхватив на руки, спешит унести подальше от дороги. Вслед ей летит отборный мат водителей, решивших, что это её собака. Перепуганная не меньше щенка, гласкова добегает до дома и только очутившись в родном дворе, понимает, что не знает, что делать дальше. Зато щенок, не растерявшись, начинает облизывать ей лицо, будто спеша задобрить до того, как она решит, что он ей не нужен. Эй, приятель, прекрати! Рассмеявшись, опускает Алёнка предприимчивого малыша на заледенелую лавку. Тощие лапки помеси овчарки с лайкой начинают дрожать от холода, а карие глаза наполняются такой грустью, что у Глазкова сжимается сердце. Ну и что мне с тобой делать? Вздыхает она тяжело. Малыш, несмотря на холод, радостно виляет хвостиком и на вострив ушке с надеждой смотрит на Алёнку. И она знает, что не сможет оставить его на улице в мороз, так же как знает, что мама ни за что не позволит ей держать собаку в квартире, тем более большую. Но, возможно, получится уговорить ее дать время, чтобы подыскать щенку хозяев. Загоревшись этой идеей, Алена облегченно вздыхает и с улыбкой снова берет щенка на руки. Не волнуйся, красавчик, я обязательно тебя пристрою. Обещает она ему на что он отвечает ей очередной щедрой порцией обожающих поцелуев, вызывая у неё смех и окончательно стирая весь негатив прошедшего дня. Так, смеясь и уворачиваясь от вытянутой мордочки нового друга, Алёнка заходит домой. Ты опять за старое. Вместо приветствия усмехается Лёшка, встречая её в прихожей. А что? Надо было его на морозе бросить. Это не ко мне вопрос. Ты знаешь маму, она тебе не позволит его оставить. Ну, это мы ещё посмотрим. Парирует Алёнка на чистом упрямстве, готовая защищать малыша до последнего. Брат на её заявление только тяжело вздыхает, но устоять перед искренним щенячьим дружелюбием не может. До прихода родителей Они с Оленкой, как два маленьких ребенка, не отходят от неугомонного счастливчика, кормят, купают, играют с ним и даже пытаются обучать командам. Однако стоит только Ольге Андреевне переступить порог дома и заметить жизнерадостного наглеца, уже облюбовавшего ее тапки, как и Дилли приходит конец. Весь вечер квартиру Глазковых наполняют повышенные голоса и неутихающие споры. Но в итоге всё заканчивается строгим предупреждением. У тебя неделя, Алёна, чтобы его пристроить, иначе пойдёшь из дома вместе с ним. С этими словами Ольга Андреевна капитулирует с поля боя, раздражённо хлопнув дверью своей спальни. Алёна же, подхватив щенка, со счастливой улыбкой начинает кружиться, заверяя его и себя, что всё будет хорошо. Ближе к ночи эмоции утихают, и Глоскова, вспохватившись, вспоминает, что так и не проверила почтовый ящик. Не в силах ждать до утра, девушка выскользывает на свой страх и риск из квартиры и мчится за почтой, предчувствуя удачу. И на сей раз интуиция её не подводит. Открыв железное дно ящика, на руку ей выскальзывает белый конверт, от которого в внутренности сводит судорогой. Фамилия Маши, выведенная неразборчивым почерком, ничуть не успокаивает. Дрожа от волнения, Алёна потихонечку возвращается домой в свою комнату, где её радостно встречает ушастенький наидёныш. Он ластится, прыгает и виляет хвостом, но Алёнка сейчас не в том состоянии, чтобы уделить ему внимание. мимоходом почесав его между ушами, она садится на кровать и судорожно втягивает воздух, сжимая белый конверт. Как ни странно, щенок, будто всё понимая, садится напротив и слегка склонив голову набок, смотрит на неё умными, любопытными глазками. Ну что, будем читать, ушастик? Тяжело вздохнув, разворачивает Алёнка письмо и прикусив губу, пробегает глазами по первым строчкам. Дорогая Маша, думаю, нашим сибирским лесам всё же придётся изрядно порядеть до моего Дембеля, поскольку я тоже испортил кучу листов прежде, чем начал это письмо. У Алёнки невольно расцветает улыбка на губах, и становится так тепло на душе от этой искренности и капельки смущения, сквозящего в бориных строках, словно в подтверждение её ощущений. Он пишет: Смешно, но чувство, будто не полтора месяца тебя не слышал, а вообще только-только познакомился. Странно всё как-то. Не знаю, Манёнь, не могу описать свои эмоции. Я ведь и правда накрутил всякого, думал, что всё. А теперь чувствую себя таким придурком. Прости, малышка. Это сожаление Алёнку ризануло. С досадой закатив глаза, она отложила письмо и откинулась на спинку кровати, сверля раздражённым взглядом потолок. Последнее чего ей хотелось, это реабилитировать Машку Скопечевскую в глазах Бори и вызвать у него чувство вины. Не хватало ещё, чтобы этот парень извинялся перед такой вертиховосткой. Но поздно. Шувалов не просто извинялся, он место себе не находил от беспокойства за её судьбу, за то, что ничем не может помочь и заперт в армии, как в тюрьме. Он чувствовал себя в ответе за неё, исходил с ума от собственного бессилия. Каждое его слово было пропитано заботой и любовью. Он ругал Машку за глупый порыв и в то же время гордился её решительностью, тем, что она нашла в себе смелость уйти от матери и жить самостоятельно. Читая всё это, Алёнка едва сдерживает страдальческий стон, только сейчас в полной мере осознавая справедливость маминых предупреждений. Она ведь и в самом деле играет чувствами человека и нагло лезет в его жизнь. Он ей поверил, поверил, что его ждут и любят, что о нём заботятся, тогда как ничего из этого нет и не будет. Как он почувствует себя, когда узнает правду? Каково будет его разочарование и злость? Разве это справедливо? Разве он заслуживает к себе такого отношения, как со стороны девушки, так и со стороны друзей? Что мне делать, Ушастик? вопрошает Алёнка, понимая, что ввязываться в эту затею было совершенно неправильно, но и дать сейчас заднюю тоже не выход. Она продолжает читать, и ноющее ощущение внутри с каждым словом становится всё сильнее и сильнее. Боря рассказывает о себе, что его определили в штурмовскую боевую часть и что через десять дней он выйдет в море, чему он очень рад ибо в учебке уже надоело, хоть и со служивцами ему попались с хорошим юмором и без заскоков. Он рассказывает, как они прикалываются друг над другом и командирами, и Алёнка не может сдержать смех, живо представляя происходящее. У меня все хорошо, Манюнь, пацаны нормальные попались, да и пропоры тоже. Единственное, не могу избавиться от чувства, что просто просираю здесь время. Все это какая-то фигня. Все и час бы с радостью поехал на север с Гладышевым хотя бы на год. Подзаработал бы нам деньжат на первое время, да и ты могла бы поехать с мной. А теперь даже не знаю, Маш, как быть. Уже который день ломаю голову. Ты напиши мне сразу, как получишь письмо. Какие вообще варианты есть по работе, чтобы ответ успел прийти до выхода в море, а то потом Фикс знает, когда передадут почту. Если ничего не найдёшь, я напишу матери, попрошу помочь хотя бы продуктами. А дальше, вернусь из плавания и решим, как быть. Ты только не геройствуй больше, Маш. И от меня ничего не скрывай. Я, конечно, бываю придурком, но не настолько, чтобы создать нам ещё больше проблем. Мне главное, чтобы у тебя всё было хорошо, манюнь. Так что прекращай дуреть и думать за меня, сдувать пылинки и оберегать моя забота. Прости, что тебе приходится справляться со всем этим дерьмом в одиночку. Если бы я мог, ты знаешь, я бы всё для тебя сделал. Я люблю тебя, малышка. Очень сильно люблю. Твой Боря. Алёнка тяжело сглатывает, смахивая подступившие вдруг слёзы, ибо даже не сомневается, что так и было бы. Он бы сделал всё, всё для эгоистки, которая никогда не оценила бы, ибо для таких, как она, значение имеет сколько и что, а не то, для кого это всё. И почему хороших парней всегда тянет на таких девчонок? Разве не хочется шагать по жизни рука об руку, строить общие мечты и достигать их совместными усилиями? В чём тогда смысл быть парой, если всё приходится делать самому? Алёнка искренне не понимает этого, но очень хочет, чтобы однажды кто-то полюбил её так же, как Боря свою Машку. Как же всё-таки обидно за него. Да, встряли мы с тобой по самой неболую шастик. Перечитав еще раз письмо, резюмирует Алёнка и помогает щенку забраться на кровать. Тот сразу же принимается за свое и облизывает Алёнки на лицо, вызывая у неё очередной приступ смеха. Фу, ну прекрати, прекрати я тебе говорю. Несколько минут уходит на то, чтобы угомонить любвиобильного малыша, а после Глазкова снова возвращается к насущным проблемам. И всё же, как мне быть у Шастик? Я так не хочу его обманывать. А Ушастик, улёкшись к ней под бок, начинает активно вилять хвостом, словно одобряя ход её мыслей. А может и не обманывать, продолжает она рассуждать. Ну, или хотя бы по возможности. Он ведь со мной искренен, почему бы и мне не быть с ним такой в рамках всей этой эзотерии? Как считаешь, Ушастик? По-моему, мы могли бы стать друзьями. Ушастик даёт исчерпывающий ответ, лизнув её в нос. Хахатнув, Алёнка чмокает его в ответ и, взяв тетрадь с ручкой, принимается за очередное письмо, решив, что больше ничего выдумывать не станет, а просто подгонит свою жизнь под Машкины реалии. Так Ольга Андреевна стала Олей, той самой девочкой Мить сестрой. Отец парню Моли, Алёшка, подружка Оли. Школа превратилась в летейно-механический завод, на который Машка устроилась метрологом, и где коллектив оставлял желать лучшего. А курсы кройки и шитья с Капечевской только предстояло освоить, как только снимут гипс. В общем, Машку ждали серьёзные трансформации и оборю сюрпризы, но по крайней мере в этом было хоть что-то правдивое, и хотя Алёнкину совести это ничуть не успокаивало, всё же на душе стало гораздо легче, когда она смогла поделиться не мифическими проблемами мифической Машки, а своими собственными. Поначалу было немного неловко писать про не самый тёплый приём Заватчан, но потом Алёнку будто понесло. Анна рассказала про то, что чувствует себя одиноко и не в своей тарелке на новой работе. Не обошла вниманием Боркина письмо, расспросив подробнее о ребятах, с которыми он общается. О распределении поделилась впечатлениями о новом просмотренном фильме и, конечно же, рассказала о своей головной боли у шастики, которого хозяйка квартиры требовала отдать в самое ближайшее время. Несмотря на то, что позитивного в её житье-бытье было по большому счёту не больше, чем у Машки, Алёнка постаралась подать это всё с юмором и оптимизмом, посмеиваясь над своими неудачами и заверяя Шувалова, что в целом она справляется. Поэтому он может быть абсолютно за неё спокоен. Закончив письмо поздравлениями с Новым годом, ранним утром она мчится на почту, надеясь, что её откровения успеют дойти до того, как Борика уйдёт в море. Следующую неделю все её мысли заняты ушастиком. Она везде и всюду после школы развешивала объявления, но никто так ни разу и не позвонил. Мама капала на мозге, что непременно выгонит ее на улицу вместе с этой животиной, если до конца недели он не будет пристроен. Поскольку Ольга Андреевна уже не первый раз выставляла Алёнкиных на идиныш, и сомневаться в ее угрозах не приходилось. И Алёнка впадала в отчаяние. Она так привязалась к малышу, что уже не представляла себе жизни без него. Он был таким умненьким, ласковым и игривым, что Глоскова просто не понимала, как мама может оставаться к нему равнодушной. Но тем не менее, сколько Алёнка не пыталась уговорить её, та была непреклонна. Помощь пришла совершенно неожиданная и откуда не ждали. Спустившись по просьбе матери за квитанцией к почтовому ящику, с удивлением обнаруживает письмо от Бори.